3.5. Пуши, попсы, редиректы и кликандер. Стоп, стоп, стоп. Здесь же целых четыре источника трафика. Почему они в одной главе? Наверняка они разные. На самом деле это действительно разные источники, но есть то, что их объединяет. Механика закупки практически такая же, как и у Native. Это все сетки по закупке трафика. пуш уведомления Напомню, что такое сетка трафика. Некоторое количество сайтов, устройств или мобильных приложений, которые подключены в единую рекламную сеть. Для удобства рекламодателей создается инвентарь для управления рекламой, куда каждый может зайти и настроить рекламную кампанию. За показ рекламы владельцы сети получают комиссию. Пуш-уведомления или пуши работают по такой же механике. Уверен, вы не раз встречались с пуше уведомлениями. Пуш впервые появились в 2009 году в операционной системе iOS от компании Apple и затем активно распространились на все остальные системы и ресурсы. Активнее и прозрачнее всего это реализовано в популярном интернет-браузере Google Chrome. На мобильных устройствах это делается еще проще, через подписку в мобильных приложениях. Особенной популярностью пуши пользуются на ОС Android. Я бы не сказал, что сегодня пуши занимают существенную долю рынка. Их пик пришелся на 2016 и 2017 годы, и специально под этот инструмент создавались довольно крупные сетки. В 2018 году также многие все еще заливали оттуда. Формат простой: текст или картинка, которые появляются в качестве пуш-уведомления. С их помощью заливали все подряд из-за очень лояльной модерации: товарка, казино разного рода инсталлы. По принципу работы с нативкой, сеток разных много по геотематикам, аудитории и так далее. Сначала пош сетки были моноформатными, то есть использовали только пош уведомления в инвентаре. Сейчас же пуши стали одним из предложенных форматов. Часто они прикручены в дополнение к native сети, что дает дополнительную возможность для привлечения трафика. Попсы. Попсы, поп андеры с английского поп-андер. это рекламные объявления, которые открываются в новом окне позади того, с которым работает пользователь. Попандеры родом из веба. В самом начале только там они и были. Пользователь находится на сайте, и у него выскакивает графическое объявление с текстом прямо за рабочим окном. Чаще всего это целая витрина из объявлений, и всё. Особо здесь рассказывать нечего, так как характеристики трафика и механика закупки аналогичны нативки и пушам. Редирект и кликандар. Их главное отличие от остальных источников в том, что это трафик в чистом виде. Никаких креативов использовать не нужно. Все, что вы делаете это покупаете трафик напрямую, указывая целевую ссылку. И сетка отправляет пользователей прямо на нее. Если конкретнее, вебмастер хочет монетизировать свой сайт. С такой задачей он приходит в рекламную сеть, и кроме продажи рекламного места на своем сайте, он может еще и продать разрешение принудительно перенаправлять пользователей на иные сайты, приложения, мессенджеры или открывать какой-то сайт в новой вкладке, например, в фоновой. Таким образом, арбитражник покупает непосредственно клики Этот формат работы, конечно, эффективности рекламной кампании не добавляет и совершенно точно не увеличивает конверсию в продаже. Его плюс дешёвый трафик. Когда-то давно таким способом довольно успешно заливали на разные вертикали. Казино, например. Это направление всё ещё осталось и активно используется в Adalt вертикали. На сайтах Adalt тематики очень много кликандера. Вот пользователь заходит с веба, а в фоновой вкладке у него открывается реклама казино, веб-камов или Adalt товаров. Таким образом, даже при не очень высокой конверсии, тем не менее, пользователи приходят релевантные. Есть целые сети, которые специализируются на подобном формате. Здесь все точно так же, как и в нативке. Собираешь блэки, выдвигаешь гипотезы, Илюш. Просто отсутствует креативная составляющая. В какой-то мере это первоначальный, базовый вид трафика. Но я бы точно не советовал использовать его в работе на начальных этапах. И не знаю таких спецов, которые специализировались бы только на нем. Обычно его используют как служебную составляющую, когда нужно нагнать кликов. Причина простая низкая стоимость. За 100 долларов можно выкупить сотни тысяч кликов, особенно когда арбитражнику не важно, с какого гео проливается трафик. Зачем, когда стоит задача показать где-то определенную активность Главные плюсы, объемы и какие вертикали заливают с таких источников, я описал в главе про netiv. Для пушей, попсов, редиректа и кликандера все происходит плюс-минус аналогично.